и помешают взлететь на воздух домам, людям, частям тел, оторванным ногам. Хватит с него, что жизнь застыла на месте. Хватит с него подростков, которые приезжают на поезде невесть откуда, за наркотой, жадные, испорченные. Хватит девчонок, которые выпрашивают на выпивку, хоть на глоток, а потом куда-то пропадают или торчат подворотнях воротнях съежившиеся, изгаженные. Он боялся найти Мэй там, где она и была, пока ее не подобрал Элберт. Один, Без Мэй, он из Лондона, не ногой. Но покоя ему тоже хочется. Что-то вспыхивало в его мозгу, вспыхивало снова и снова. И тогда проваливались целые часы или дни. Но оставался белый ослепительный свет. Только бы ее найти, только бы найти Мэй. Глава 13 Капли дождя сливались в длинные ленты. Ленты набухали, образовывая изгибы и плотные узлы. Лопались и разбегались в стороны тонкими быстрыми змейками, чьи жал казались ядовитыми, но не по правде, ведь далеко им не отползти, их заглатывает более широкий и медленный поток. Лишь некоторым удается уйти, и они стучат по перекладине оконной рамы, по замазке серой или почти черной, пористой. А что с ними бывает потом, Саре не видно, даже если прижаться щекой к стеклу и посмотреть вниз. Прожорливые, широкие, с палец толщиной, ручейки сбегают по стеклу, кто быстрее? И с неба одна за другой летят капли дождя, расшибаются оземь, стекаются в лужи, и их навеки проглатывает клокочущий водосток. В блеске некоторых крупных капель, когда они шлепаются со стекла и на миг словно замирают от удивления, что-то виднеется, мелкое ли насекомое с просвечивающими крылышками, частичка ли копоти, песчинка ли, пылинка ли. Поблестит, поблестит одно мгновение, и вот уже, петляя, крутясь оволчком, срывается вниз или плавно скользит и может еще чуть-чуть задержится, покажется во всей своей стылой прозрачности что-то крошечное, унесенное оттуда, куда уже не вернуться. Иногда к стеклу лепились и штучки покрупнее. Прелый после долгой зимы, рваный лист с тонкими прожилками, или клочок бумаги, или лоскуток еще, не пропитавшийся водой и не способный сопротивляться ветру, и слизни, тягучие, темноватые, как сопли из носа после долгой поездки на метро. Слизни прилеплялись к стеклу, как жуки, и Сара сначала искала их по всему окну, а уж потом начинала разглядывать мокрую от дождя улицу. Жаль, не работает будильник на каминной полке. Не движутся стрелки. А ведь Дэйв обещал принести новую батарейку, батарейку или даже другие часы для нее одной. В дождливую погоду трудно понять, утро сейчас или день, и как движется время. Человек с тачкой в дождь появлялся редко. Оттого думала Сара, что он не может звонить в колокольчик, высоко-высоко его поднимая и раскачивая, ведь капли дождя мешают язычку, а без колокольчика никто и не узнает, что он тут — на улице, стоит перед дверью и ждет, не пригласят ли его зайти. Как думала Сара, этого человека зовут в дом потому, что он приносит счастье. И если он что-то забирает, это добрый знак, ведь у всех есть лишние, ненужные вещи. Однажды его позвали в соседний дом, и тачка оказалась нагружена доверху, так что он уходил по улице медленно-медленно, с трудом удерживая равновесие. Но обычно тачка была пуста или в ней валялся какой-то хлам. Сара удивилась, когда теперь этот человек возник на улице под дождем и помахал рукой, махнул рукой в никуда. А вдруг он машет Саре, заметив ее в окне. Она нагнулась, стукнувшись головой о батарею, уперлась обеими ладонями в ковер, затем осторожно выпрямилась. Мимо проехала машина, в дождь машины шумят сильнее. На мокрой дороге колеса заглушают шум мотора. Машина прорычала, прошуршала, обогнула человека с тачкой. Сара выглянула на улицу. Человек стоял прямо перед домом. Махнул снова, что-то зажав в свободной руке. Только не колокольчик, другое. Сара залезла на подоконник, встала на цыпочки. Он знаком позвал ее выйти. Отпустил вторую ручку тачки и указал на то, что держал высоко в другой руке, и тут Сара поняла. Вцепилась пальцами в деревянный, растрескавшийся подоконник. Щепка впилась ей в кожу. Человек стоял, не двигаясь. Лица различить не удавалось, ведь дождь не прекратился. Он оставил тачку на дороге и пошел по тротуару к низкой чугунной ограде. Лицо растянулось в широкой улыбке. Он опять махнул рукой, а рот открыт. И Сара на миг испугалась, что он подойдет еще ближе. Их взгляды встретились.